Глава 32. К дому родителей я приезжаю совершенно раздавленный. За последние сутки мой мир стряхнули так, что в нем перемешались добро и зло, и теперь этот хаос надо как-то упорядочить. Но у меня пока что нет на это сил. Я просто хочу прийти к отцу, убедиться, что с Малоуном все хорошо, и немножко полежать. Перезагрузиться, попытавшись выбросить из головы все мысли. Все-все до одной. Потому что, кажется, я не могу удержать внутри все эмоции от происходящего вокруг меня. Не обращая внимания на прислугу и младшую сестру, вьющуюся вокруг меня, я отупела бреду к кабинету отцу. Стучу и тут же открываю дверь, но внутри пусто. Оборачиваюсь к Амару, который уже говорит по телефону. «Его здесь нет». Произносит брат, убирая телефон в карман. «Малона?» «Ни отца, ни Фаули». «А где они?» Фаули в надежном месте, отец уехал по делам. «Когда вернется?» «Пока непонятно. Я не прошу отвести меня к мужу, потому что сейчас не готова ко встрече с ним. Он стал одним из тех, кто обманывал меня». Скрыл то, что, возможно, послужило бы для меня причиной отказа от встречи с ним. Прямо сейчас мое сердце не выдержит выяснения отношений, которые непременно последуют. Иду на женскую половину, стучу в мамину спальню и вхожу. Она сидит в кресле, читает книгу. Все казалось бы, как и прежде. Цена, которую я заставала много раз до своего побега. Но мамина спина напряжена, сама она бледная, книга слегка подрагивает у нее в руках. Я быстрым шагом пересекаю комнату. Мама едва успевает поднять голову, как я падаю перед ней на колени и кладу на ее бедро голову. Из глаз нескончаемым потоком льются слезы, грудь разрывают рыдания. Мама ничего не говорит и не спрашивает, просто гладят меня по голове. Не знаю, сколько сижу так, молча изливая ей все кошмары, которые обрушились на меня за последние сутки. Ноги затекли так, что я почти не чувствую стоп. Наконец, успокоившись, поднимаю голову и натыкаюсь взглядом на мамин живот. И меня снова доливает раскаяние. Горький ком разъедает горло, Как я могла так поступить с мамой, зная ее положение? Как могла бросить семью, оставив маму волноваться обо мне? Эгоистка, вот я кто. «Прости, мамочка!» Шепчу всхлипывая, она продолжает молча гладить меня по волосам. Я чувствую, как на весок капает слезинка и резко выпрямляюсь. Мама только успевает смахнуть влагу со своих щек, как я обхватываю их и начинаю быстро-быстро целовать ее лицо, снова и снова повторяя слова извинения. В какой-то момент мама начинает мягко уворачиваться и улыбаться. «Ну все, прекращай мир, остановись!» Я снова оседаю на пол и смотрю на маму. Она проводит ладонью по моей щеке, и я, зажмурившись, плотнее прижимаюсь к ее нежной коже. «Как ты, моя девочка?» Я хмурюсь, когда пытаюсь подобрать правильные слова для ответа, но понимаю, что правильных не существует. И ответа такого нет. Потому что, что бы я ни сказала, все это будет искажать мои реальные чувства. Мне бы хотелось сказать что-нибудь, что маме будет приятно услышать. Но тогда я покривлю душой, потому что маме бы понравилось услышать о моем сожалении. А я не жалею. Если же сказать то, что ей не понравится, это еще сильнее ранит ее. Поэтому я просто пожимаю плечами. «Как ты смирилась с тем, что папа...» — проглатываю горький ком. «Что он не просто бизнесмен. Откуда ты узнал?» «Значит, правда», — вдыхаю. «Я до последнего не верила, не хотела верить. Амира, в твоём мире пока что все только черное и белое, но на самом деле не все так просто. Неизвестно, где бы мы оказались, если бы твой отец не был тем, кем является». Вполне возможно, что ни ты, ни твои братья и сестры не появились бы на свет. И я бы наверняка уже была мертва, поэтому не осуждай. Я благодарна за иду за то, что он дал мне, несмотря на то, что святым он никогда не был. Так что мой ответ «Я не смирилась, дочка, просто приняла, когда осознала, что его бизнес и наша семейная жизнь — это две пересекающиеся вселенные, и в каждой он разный». «Я люблю мало он», — шепчу негромко. «Это пройдет». Спокойно отвечает мама, коснувшись моих волос, но я отодвигаюсь. Я не хочу, чтобы проходило, но он ведь тоже не святой Амира, твёрже произносит мама. Я знаю, какой он. Боюсь, что нет, дочка. Твой старший сын любезно просветил меня, сижу со злостью. Почему ты в ярости? Потому что мой брат решил пнуть умирающего, судя по всему. Ты несправедливо, Комару. Он делает все, чтобы защитить тебя Амира. «Мало, он тоже делает для этого все необходимое. Ты уверена, что хочешь, чтобы я сейчас дала оценку вашему с ним поступку?» строго спрашивает мама. «Нет». Выдыхаю устало и поднимаюсь на ноги. Делаю несколько шагов в двери и останавливаюсь. «Знаешь, я хотела бы извиниться за свой поступок, но я виню себя только в том, что заставила тебя в твоем положении волноваться. Не знаю, виню ли себя я за... ну, за остальное. Пока не знаю. Я люблю тебя, мама». С этими словами я покидаю ее комнату и иду к себе. Хожу, закрывая двери, прижавшись к ней спиной, осматривая свою спальню. Здесь все как было до побега, но кажется каким-то чужим. Подхожу к кровати и ложусь прямо поверх одеяла, сбросив только бабуши и стянув с головы платок. Прижимаю его к лицу и снова плачу, пока не засыпаю. Вечер не приносит облегчения. Я просыпаюсь головной болью, в глазах печет, словно насыпали песка, а виски пульсируют, как будто кто-то изнутри долбит по ним тяжелым молотком. Выхожу на балкон и делаю глубокий вдох. Время заката всегда самое трогательное. Закат может быть как романтичным, так и пронзительно тоскливым, потому что знаменует окончание очередного дня, не самого легкого. Все в кресло, я провожаю день, глядя на воду. Мне, наверное, стоило бы отбросить все мысли и проанализировать происходящее, подумать, что делать дальше, стоит ли звонить Малону и вообще, дадут ли мне такую возможность. А папа словно специально уехал, чтобы решить свои рабочие вопросы. Без него меня никто не выпустит из дома, даже искупаться в море. Я прекрасно понимаю, что теперь являюсь заложницей своей семьи и никуда отсюда не деться. Малоун. В аэропорту меня встречает помощник шейха Валид, мрачный тип с тяжелой аурой, с которым мы не сходимся даже на подсознательном уровне. Я, конечно, его понимаю. Я ведь увел невесту его сына прямо у них из-под носа. Но мне плевать на его одобрение, а мира моя, и так будет всегда. Добрый день. Здороваюсь, он просто окидывает меня мрачным взглядом. Шейх не может сейчас с вами встретиться, так что придется подождать. Он разворачивается, идет на выход. Я иду за ним следом, сопровождаемый четырьмя вооруженными головорезами. Неужели шейх настолько боится меня, что приставил своих амбалов? Сколько ждать? спрашиваю, остановившись у машины. Сколько понадобится? Сухо отрезает он и занимает место на заднем сиденье. Я сажусь рядом, впереди два охранника, отворачиваясь к окну, потому что вижу, что задавать вопросы этому валиду совершенно бесполезно. Меня привозят в один из престижных районов города. Тем же составом провожают до квартиры, но внутрь со мной входит только валит. Я осматриваюсь по сторонам, отмечая совершенно несвойственную эмиратам обстановку. Никакой роскоши, сдержанный скандинавский стиль, нейтральные тона. «Здесь вы будете ждать встречи с шейхом», — громыхает валид, привлекая к себе мое внимание. «Вашими компаньонами станет охрана за дверью. Шейху не звоните, он очень занят». «У него моя сестра». «А у вас дочь шейха», — садится он сквозь зубы. По мрачному взгляду Валида, я вижу, что ему нужен только повод, чтобы достать хаджар и перерезать мне глотку. Мне бы сдержаться, но несправедливость, в которой мы с Амирой оказались, разрывает меня изнутри. Ей не дали выбор. Имея она его, моя принцесса выбрала бы меня, а не Мустафу. Его и навязали, как и образ жизни, который выбрали за нее. Дочь шейха, теперь моя жена. Этот вопрос быстро решается. Быстрее, чем вы думаете, мистер Фоули. Мое имя, он буквально шипит, словно кобра перед нападением. «Я не разведусь с ней», — он криво ухмыляется. «Один из супругов не всегда становится свободным вследствие развода. Он понижает голос и подается немного вперед, многозначительно стреляя в меня взглядом. Иногда женщина может овдавить. Я крепко сжимаю челюсти, чтобы сдержаться от порыва самому наброситься на этого мудака. Знаю, что это послужит поводом сделать мою жену вдовой, а я не собираюсь доставлять Валиду и её отцу такое удовольствие. Я жду шейха». Выдаю сухо и коротко, чтобы не сорваться. «Наслаждайтесь нашим гостеприимством, господин Фоули!» Наигранно-приторным тоном отзывается Валид. «В холодильнике и баре вы найдете все необходимое. Доставка полноценной еды трижды в день». Он поднимает руку и смотрит на наручные часы. «Как раз через час прибудет курьер. Добро пожаловать в Эмираты, господин Фоули!» Добавляет он перед тем, как скрыться за дверью. «Я подхожу к панорамному окну. Эта квартира находится настолько высоко, чтобы перед глазами простирался весь Дубай, но вид все равно поражает своей красотой. Мне нравится, когда урбанистка смешивается с необузданной красотой пустыни. Но прямо сейчас я не способен насладиться этим, потому что все мои мысли о ситуации, в которой, моей милостью, мы с Амирой оказались. Достаю телефон из кармана и набираются. «Долетел?» — спрашивает он без приветствий. «Привет, пап, долетел. Шейк занят, попросил подождать, пока сможет встретиться со мной». «Попросил», — ироничным тоном повторяет отец. «С Амира уже встретился, или она еще не долетела?» «Куда не долетела?» спрашиваю севшим голосом. «Домой», — отвечает отец замешательством в голосе. «Папа, она у вас дома». «Нет, мало, она улетела. Райан посадил ее на самолёт до Дубая». Зажмуриваюсь и начинаю мерно стучать кулаком парами окна. Она не могла так поступить со мной. Неужели наигралась в семью? Решила вернуться домой, даже не попрощавшись? Или ее вынудили? «Зачем вы отпустили?» — рычу я. Она не спрашивала разрешения, сын. К тому же Амира взрослая женщина — И имеет право принимать решение. Взрослая! вскрикиваю я. Ей восемнадцать. Ты сам такое выбрал, вторит моему тону отец. Теперь поздно предъявлять обвинения нам. Она знает о Нисе, пап. Зову, когда он не отвечает. Ты сказал, что Ниса у Альмансури, а мир об этом знает? Да. Кто и сказал? Мишель очень бурно выражала свои эмоции, девочка услышала, поднимая голову вверх и делаю глубокий вдох. Почему Рай не позвонил мне? за это даст тебе Нису, как только Амира приедет домой». «Да твою ж мать!» — реву я, прокидывая маленький столик с лампой на нем. «Ее дом там, где нахожусь я!» «Мал, верни сестру», — спокойно говорит отец. «А дальше сражайся за свою семью. Я предупреждал, что мы станем первыми, с чьей помощью шейх решит повлиять на тебя». «Они отдадут ее другому», — сиплю я. «Ты понимаешь, что я могу ее больше никогда не увидеть?» «Мне вмешаться?» — строго спрашивает отец. Как я буду выглядеть в глазах своей жены и ее семьи, если за мои кисяки будет отвечать мой отец? Не надо, я сам все сделаю. Сделай, сын, но не суверни домой. Верну, — отвечаю глухо и отключаюсь. Падаю в широкое кресло и невидящим взглядом упираюсь в вазу с цветами на кофейном столике. Сестру я верну. А жену?